что, полежав в гробу, он окреп и посвежел. Однако я слышу шаги Матеуса. Этот преданный дурак ни о чем не подозревает. Итак, я ухожу. Я сказал, все, здесь мне больше делать нечего. Через час я покидаю этот замок. Проговорив все это с необычайной живостью, доктор вновь надел маску, отвесил консуэла глубокий поклон и удалился